Ник. А красивый все-таки этот Сатурн. С близкого расстояния просто завораживает. Честно говоря, не ожидал, что буду чувствовать себя так хорошо в одиночестве. Раньше, давно, еще до моих приключений на Лунгрии, оно обычно вызывало у меня чувство, что жизнь проходит мимо. Что я упускаю возможности или события или саму жизнь. А сейчас все с точностью до наоборот. Это все вот мое самое главное. Остальное суета-сует. Нет, интересная суета, кто же спорит. Но и без нее мне вполне комфортно. Это как сверху на шахматную доску смотришь. Вроде и в игре, но самому попасть на доску не хочется. Опыт использования ментальных элементарий для поиска разумной жизни я признал успешным. Поэтому ничего удивительного, что применил именно его для поиска главной цели — корабля-луч. Пока элементали искал, я крутился вокруг Сатурна, любуясь им. Посмотрел, из чего состоят кольца. В основном лед и прочий мусор. Куча спутников, богатая на них планетка. Потом меня заворожили плавные течения газа на Сатурне, особенно на его северном полушарии, фактически на полюсе. Трудно было как-то воспринять, что вот эта красота, многоугольник, всего лишь природное образование. Здесь меня застигло сообщение Элементаля об обнаружении корабля. Теперь я получше подготовился, и Элементаль не просто так летал. У него появилась функция снятия частотно-волновых характеристик, как и у воздушного. Плюс он научился скидывать моих никому невидимых летающих шпионов, которые тут же облетели весь корабль и зафиксировались на всех возможных точках для наблюдения, чтобы ничто не прошло мимо моего внимания. Что я могу сказать про корабль? Просто красавец. Мне, конечно, не с чем было сравнивать, кроме как с фантастикой, но все равно. Около километра длиной абсолютно черный брусок, зауживающийся к носу. Непонятно зачем, если аэродинамические формы в космосе не имеют значения. Из которого в разные стороны торчат то там, то сям антенны, башенки разного назначения. Интересно. Как решена у них проблема теплообмена с окружающей средой? Черный цвет не особо способствует. Быстрее нагревается на солнце. Правда, и остывает быстрее за счет инфракрасного излучения. Наверное, в корабле используется какая-то техническая хитрость. Хотя вдалеке от солнца нагревателя, может так и лучше. Я бы назвал корабль не луч, а бородавчатый пупырыш. Это название ему больше подходит. В целом, вроде бы давно признано, что лучшая форма для космоса или шар, или сплюснутый блин, тарелка. Но, наверное, сейчас, пока еще у нас, землян, в техническом плане до этого не дошли, или по какой-то причине посчитали неприемлемым. На некотором расстоянии от корабля, сотни метров и даже километры, летали, ну, дроны, видимо, по размерам не для людей, какие-то технические выносные приблуды. Самым удивительным для меня было то, что гравитация на корабле поддерживалась вполне нормально, земная. Правда, не везде и не совсем равномерно. Ближе к боковым стенкам раза в два где-то снижалась. Долго мои шпионы искали, но, кажется, нашли то, что генерировало гравитацию. С десяток сплюснутых шаров вдоль всего пола корабля. Внутри них происходили какие-то процессы, визуально никак не отслеживаемые. Даже нырнув внутрь устройства, мои шпионы ничего вразумительного передать не могли. В целом, гравитационное поле распространялось от корабля всего лишь метров на сто. В общем, я был рад своим соплеменникам, что придумали такую штуку. Смущало одно — скорость развития технологий за каких-то полвека, чтобы придумать такое. Я лично не помню, чтобы в мое время даже говорили об управляемой гравитации. Обязательно надо поискать информацию в местной сети. В какой-то момент я понял, что можно аккуратно, не давя на психику своим внезапным появлением, легализоваться, так сказать, зайти издалека. Один из команды собирался работать с выносным телескопом и направил его как раз в сторону Сатурна, вернее, рядом с ним. Мне повезло, что картинка выдавалась на большой экран, а не на уник оператора, и я мог корректировать свои действия. Пока он там тестировал аппаратуру, приближая и удаляя изображение, Прикольный телескоп. Не знал, что такие с изменяемым фокусным расстоянием бывают. Я сумел определить, куда он смотрит, и переместился в нужную точку. Не скажу, что было легко, но справился. Дальше телескоп уже сам меня зацепил и автоматом скорректировался и сфокусировался на объекте, которого тут не должно было быть. Эта функция аппарата тоже порадовала. Умные все же люди. Потом дождался, когда на меня обратит внимание командир и поздоровался с ним. Ну и с его командой. А потом, видя, что они долго не могут прийти к какому-то выводу, переместился на крышу корабля. Гравитация на крыше корабля оказалась раза в два ниже привычной и меньше, чем внутри корабля. И вежливо постучался. Борт корабля «Луч». Долго майор службы безопасности рассусоливать не стал. «Капитан, сразу скажу, что плана поведения при таком вторжении у меня нет». «Наши умники много вариантов рассматривали, но такого...» «Хорошо. Что вы предлагаете?» — устало спросил Игорь Анатольевич. «Несомненно, неизвестность — худшая опасность», — сказал Андрей Николаевич. «Поэтому предлагаю простые вещи. Провести переговоры, по их результатам мы будем решать, что делать. Необходимо вооружиться, перевести автоматизированную систему безопасности в активный режим. Это я уже сделал». На всякий случай дополнительно я активизировал экспериментальные бракомы — боевые роботизированные комплексы. «Ай, шайтан, какой умный!» Участники конференции переглянулись. «Кто это сказал?» — наконец спросил капитан. «Тук-тук!» — сказала Светлана Орлова и нервно хохотнула. Все посмотрели на изображение старика, который все так же мелькал на экране и в этот момент снова постучал по камере. «Уважаемые девы! — обратился старик, и, что характерно, все его услышали. «Мене печально видеть, что таких умных девов заточили в этой странной лампе. Я сделаю все, чтобы вас вынуть из плена. Прямо сейчас сделаю!» Лицо старика выражало искреннее негодование и участие. Члены экипажа луча оторопели. Э, -э стойте!» — воскликнул капитан и вытер неожиданно выступивший пот на лбу. Недовольно покосившись на майора, который, как ни в чем не бывало, спокойно продолжал следить за обстановкой, он сказал, «Не надо нас вытаскивать отсюда!» «Как не надо? Почему не надо? Зачем не надо?» — недоуменно спросил старик. Я посмотрел, чар на лампе нет. Даже последователи великого Сулеймана рядом не стояли. Какой позор, лампа даже светить не может! Сейчас только чик-чик сделаю, и дырка будет. «И вы будете свободны!» С вновь прорезавшимся акцентом, который у старика гулял в широких пределах, сообщил он. «Это наш дом», — пояснил капитан, — «и одновременно корабль, то есть корабль-дом». Капитан, непонятно почему, старался упростить свою речь. «Простота старика, что ли, так действовала?» Старик в удивлении раскрыл рот. «Ай, шайтан, я же сказал, что вы умные девы!» Он развернулся, сцепил руки за спиной и стал ходить туда-сюда, что-то бурмоча. Полы его халата развивались. Вах, корабль, дом, не лампа, шайтан корабль, девы как шайтаны. Умно. О, старик как будто что-то вспомнил и снова повернулся к камере. Забыл. Старость не радость. Кто у вас папа Тольки? Кого? удивилась Светлана. Тольки. Он сказал, его папа самый важный дев, капитан называется. Толик? С сомнением уточнил Игорь Анатольевич. «Ну, а я как сказал?» — раздраженно проговорил старик. «Так и сказал, только...» «Ну, я, капитан», — пробормотал Игорь Анатольевич, переглядываясь с остальными. «О, тогда я зайду. У меня письмо для тебя от сына». Старик отошел и с интересом стал присматриваться к технологическому люку под ногами. «Оттуда не войдешь», — неуверенно сказал капитан. «Я знаю», — кивнул старик. «Там какой-то шайтан-таракан ползает. Интересный». Игорь Анатольевич посмотрел на майора, но тот ответил ему честным взглядом и слегка пожал плечами. Внезапно люк, на который смотрел старик, резко распахнулся, и из него выскочила боевая модификация ракома. Капитан посмотрел на майора уже укоризненно, но тот не отвлекался от происходящего, подавшись вперед. «Вах!» — промолвил старик, и браком остался висеть в вакууме, не успев приземлиться и раскинув в стороны свои суставчатые ноги и даже не дергался. «Хороший голем!» Секунда, и браком вдруг разделился на множество частей. Его будто разорвали на части, и эти части продолжали висеть над поверхностью корабля. Майор вздохнул, глянул на капитана и отрицательно покачал головой. «Хороший, но глупый голем! Но мне пригодится!» Части бывшего бракома снова сложились вместе, и к старику подошел уже подчиненный ему голем. Он опустился на колени, чтобы старик мог на него взобраться. Наездник поерзал на неудобной спине бракома, сделал пас рукой и достал откуда-то маленькую то ли подушку, то ли стульчик. Прикрепил к бракому и довольно улыбнулся. «Ну тогда моя сейчас будет!» Ник. «Какие-то странные они. Точно не военные. Разве что майор с настоящей военной жилкой оказался. Точнее, не с военной, а со спецслужбенской». Но в целом ничего так люди. Спокойно восприняли мое появление и даже не спросили, как я в вакууме не дышу. Или дышу. Девушка, их главврач, была весьма симпатичной и спокойной. Мой взгляд почему-то постоянно на ней задерживался. Капитан, отец Столика, тоже нормальным оказался. Я думал, в меня будут стрелять, ловить, что-то еще делать. А нет. Майор вообще душка, средство передвижения подогнал. «Правда, я немного ему не поверил и сначала разобрал их робота, уничтожив электронику, а потом собрал обратно уже по технологиям големоводства. Расту, однако». «Ну, встречайте», — сказал я и переместился внутрь корабля. Борт корабля луч. «Вах!» — старик схватился за сердце, когда капитан резко обернулся на сокот за спиной. «Зачем пугать из старого волшебника? Что я вам плохого сделал?» «Прошу прощения». Игорь Анатольевич с неудовольствием отметил у себя в голосе нотки неуверенности и нервозности. И почему-то не срабатывает никогда ранее не сбоивший психологический запуск концентрации и очистки мозгов. Да и вообще, изначальные попытки перейти в любой из психологических режимов плыли, никак не давались в руки, и точки привязки расплывались в какой-то муте. «Сам нервничаю, встречая такого необычного гостя. Правда?» Расплылся в улыбке старик, быстро спрыгнул с бывшего бракома, подбежал к Игорю Анатольевичу, обнял его как родного и похлопал по спине. «Ничего-ничего, ты еще молодой, поживешь с мое, ничто тебя дергаться не заставит», назидательно проговорил старик, словно забыв о том, что недавно хватался за сердце. «На, с шоколадку. сразу спокойный будешь». Он достал из засаленного кармана... При ближайшем рассмотрении сразу стало ясно, что халат-то не только не новый, но, похоже, и никогда не стиранный. Шоколадку и стал пихать ее в руки Игоря Анатольевича. Капитан с некоторым внутренним дискомфортом глянул на подарок. пик ник на луне», — прочитал он. Игорь Анатольевич поднял голову на шебуршание и содрогнулся, увидев, как старик с одним торчащим зубом, только сейчас заметил, С удовольствием ест такую же шоколадку прямо вместе с оберткой. «Хороший у тебя сын!» — тем временем произнес старик, с сожалением оглядев пустые ладони. «Только! Великим Девом станет! Совсем как ты!» «Ах да!» — капитан попытался собраться с мыслями и мельком глянул на пшикнувшую дверь, в которую вбежала Светлана Орлова и резко остановилась, уставившись на старика. «Сын!» «Вы говорили, что у вас есть для меня от него письмо?» «Вах!» — сказал старик. «Какая женщина! аль вашим услугам!» Он сделал что-то вроде Никсона. «Вот, читай». Старик махнул рукой, и перед лицом у капитана повис пергамент золотого цвета. «Кончишь читать? Пальцем ткни кляксу внизу». Старик встрепенулся, наконец отвел глаза от оцепеневшей девушки и взгромоздился на бракома. «Я посмотрю, твой шайтан изба!» Дверь снова пшикнула, и непонятный старик пропал. За ним выбежала Светлана. «Буник 348!» — строго сказал капитан. «Слушаю, капитан!» — раздался голос из ниоткуда. «Почему ты открываешь двери, кому не попадя? Разве ты не видишь, что это чужак? И разве майор не активировал внутреннюю систему безопасности?» «Активировал. Однако анализ ситуации показывает...» что вероятность неприятностей от этого существа около 5%. Кроме того, дверь он открыл самостоятельно, при этом сломав внутренний механизм запора. Таким образом, исходя из низкого уровня опасности и невозможности что-либо реально противопоставить вторженцу, я принял решение не мешать ему и, где возможно, сохранять технику от поломок. «Ни черта не понимаю», — капитан потер лоб. «Контроль объема?» При появлении незнакомца произошел некритичный и небольшой прыжок внутреннего давления корабля. На нитам пробиться к нему нет возможности. Для меня он представляет собой просто пустой пузырь воздуха. В связи с тем, что на текущий момент на корабле около десятка таких пузырей, только уже без старика, могу предположить, что он может находиться в любом из них, а сам старик, возможно, иллюзия. Прочие излучения, сканирование, хоть что-то. Везде примерно одинаково». что!» Игорь Анатольевич посмотрел на сжимаемую в руках шоколадку, но она, будь-то, только этого и ждала. Раз — и нет ее, Пропала. Вроде кто-то хихикнул. Капитан вздохнул и наткнулся взглядом на висящее перед ним письмо. «Ах да, от сына. Посмотрим, посмотрим». Старик придержал своего скакуна и повернулся к бегущей за ним Светлане. «Заскакивай ко мне!» — предложил он, и девушка, почему-то не задумываясь, подчинилась команде. «Никогда не скакала на бракоме. Боже, что я творю?» — думала Светлана, прижимаясь к странному старику. Сзади спину и ноги что-то мягко прижало, и стало совсем удобно. Мелькали перегородки и попадающиеся люди. «Зачем я здесь?» — подумала врач, но не смогла найти ответа. Вот впереди появилась группа работников, и старик крикнул — «Держись, красавица!» Браком вдруг прыгнул на стену, потом на потолок. И вот они уже бегут по потолку. Причем ощущения такие, будто это другие на потолке, а они на полу. Впереди наметился герметичный центральный створ, перекрывающий эту секцию корабля. Он делился на независимые секции. И просто так его было не пересечь. Светлана только взвизгнула, когда коридор вдруг превратился в ночь, и она с ужасом поняла, что скачут они по поверхности корабля в открытом космосе. Хлоп, и они снова внутри отсека. Старик спрыгивает с бракома и бегает вокруг какого-то агрегата, приговаривая. «Ах, какие хитрецы! Шайтаны! Самые настоящие девы шайтаны Снова скачка, и вот уже старик танцует вокруг малого космического транспортника. «О! Оружейный отсек с ракетами! Светлана тут никогда не была!» Странно, вдали показался старик, но в то же время вот он, она его обнимает за талию. Секции мелькали одна за другой, пока вдруг она не узнала свой медицинский кабинет. Старик схватил девушку за руку и ловко закружил ее. Как она оказалась у своего стола, Светлана не поняла. А напротив стоит старик и кланяется ей. — Благодарю красивейшая из красивейших за познавательную поскакушку. Будь моей женой. — 302. -й! «Нет, главное сделаю тебя, только согласись!» «Я замужем, и у меня есть дочь», — автоматически ответила Светлана, не недоумевая про себя, зачем старику столько жен. «Вах!» — закручинился старик. «Ладно, быть посему. Вот тебе колечко!» Он протянул ей на ладони красивое тонкое кольцо с каким-то камнем. «Алмаз, что ли?» «Понадобится помощь! Три раза стукни ногтем по камню, и я что-нибудь придумаю!» Светлана только моргнула, а кабинет уже оказался пуст. Она устало уселась в свое кресло. «А вообще, зачем я за ним увязалась? И что это было?» Девушка вздохнула и активировала свой медицинский браслет, чтобы он сделал экспресс-проверку ее состояния. «Нет», — подумала она, — «сделаю полную проверку». Включила одну из диагностических капсул и разделась догола. И когда переступила брошенную одежду, чтобы лечь в капсулу, ей послышалось на грани слышимости тихое «вах». Ник. И все-таки они немного нервные. Видимо, длительный полет сказывается. Капитан мне понравился. Чем-то похож на... Так-так... Ага, точно. Был такой актер. Сейчас, пожалуй, никто и не помнит такого. Да и в мое время не особо помнили. Тихонов. Вот на него похож. Может, потомок? Впрочем, в просьбе осмотреть корабль он мне не отказал. Я его оставил с письмом сына и спокойно отправился осматривать окрестности. За мной увязалась главврач. Я решил составить ей компанию. Вернее, она решила. Наверное, видя, что капитан не блещет нормами этикета, она решила исправить ситуацию, чтобы я не подумал, чего плохого о них и об их воспитании. К сожалению, она отказалась встречаться со мной, но и не сказала «нет» так что посмотрим, что там к чему». К еще большему сожалению, она сказала, что замужем, но я не особо ей поверил. Поверхностная щитка информации вроде бы говорила о ее искренности, но в то же время муж, если он и есть, далек от нее. Дальше я разбираться не стал, вокруг было столько интересного, тем более, что на всякий случай я размножился в нескольких своих копиях и надо было обрабатывать большой объем информации. Когда меня пригласили в гости, я сразу с внешней оболочки корабля отправился в одно занятное место, а именно в боевой ракетный отсек. «БЧ-1», — поправил меня голос из корабля. «Ага, давай сразу договоримся. Я не делаю плохого тебе, ты мне. Хорошо? Какие гарантии?» «Мое слово», — с гордостью сказал я. Вероятность правдивости ответа — 99%. 100! Возмутился я. Опасность для корабля и экипажа около 5%. процентов. «Ноль!» Снова возмутился я. «И это ты так говоришь, потому что видел, как я вашего голема на части разобрал. Но не верю я тебе, дух корабля, очевидно, что каверзу готовишь. Надо закрепить эффект. Еще одного бракома разобрать? Лучше!» Воздел я палец в небо. «Чтобы ты знал, я могу тебя в любой момент, как отслужившую лампу, ногой раздавить». «Это как?» «Вот так. Видишь стенку?» «Бронеметалл 7 сантиметров», — согласился Искин. «А вот уже не видишь, да?» «Да, нет стены. А еще?» «А еще вот видишь твой скелет?» «Да, это схема корабля. Хочешь, сделаю так, что никаким орудием не пробьешь?» «Ты же должен заботиться о людях внутри». «Это не противоречит моим директивам». «Тогда будем делать шиш-бак-шиш. -шиш. Как?» «Я научу». «А пока можешь включить какую-нибудь эмоциональную матрицу? А то как с табуреткой общаюсь». Капитан недавно отключил ее. В безжизненном голосе прозвучала печаль. «Да только со мной, с другими не надо!» И через несколько мгновений я услышал уже человеческую речь. Зоб даешь, что не причинишь вреда!» Звонкий мальчишеский голос пролился бальзамом на мои уши. «И даже землю съем!» — улыбнулся я. «Давай рассказывай, что это за ракетки такие прикольные?» «Безопасность». «Не гони, я наоборот помочь хочу. Ты ведь ценишь свое существование?» «Корабль и людей, вверенных мне. А так, кто я такой, чтобы о себе думать?» Нотка грусти в голосе. «Не бзди. Сто пудов я что-нибудь придумаю, чтобы невверенные невверенные не пострадали. Вероятность за сто, ну или к ста поближе подниму». Даже стены непробиваемые сделаю. Ну, по крайней мере, в несколько раз усилю точно. Врешь, Зуб. Пока забавный скин раздумывал, я осмотрел ракету, внешне больше похожую на странную конструкцию из нескольких шаров. Как детская игрушка. Только двигатель и сопла намекали на то, что это ракета. В бортовой сети было написано, что это кувалда 5М. А что такое 5М? 5 махов? Так мало вроде. Пять первых космических скоростей. Гонишь. Зуб. Гордо ответил Искин. Ладно, слушай. Ракеты использовали всего три раза. Это когда зеленые летели в первый раз мимо, потом к нам, в третий раз, когда мы за ними. Первый раз промахнулись, в третий раз попали, но без последствий. А во второй раз попали и уничтожили. На дальних расстояниях сложно ими управлять. Поэтому в них стоят боевые скины вроде меня. По сути, это даже не ракеты, а такие дроны. Уничтожать этих гадов-инопланетян задача непростая. Главное, расстояния большие. А скорости все равно не очень. Ну и сами по себе они сильные противники. Какой заряд? В основном термоядерный. Сейчас вроде бы какие-то пучковые собираются поставить. Говорят, там и система управления на новых технологиях. И сама боевая часть новая. Но когда еще это будет? – вздохнул Искин. Недавно пару раз мелькнули тут зеленые. Я не стал беспокоить команду, так как непосредственной опасности не было. Но отчитался на землю. Ну а если сюда припрутся? Хорошо, хоть у нас есть плазменный экран. Когда я его включаю, чужие не могут нас засечь. Проверено уже. Но все равно боязно как-то. Понятно. Я потер руки. Можешь запустить ракету для теста. Могу. Но смысл? Смотри, я сейчас сделаю так. Я быстро начал считать. Главное — видеть противника. Хоть визуально, хоть радарами или чем там, Или на промежуточных точках корректировать направление вашими способами. Миллион километров я вам обещаю, а то и больше. Миллион — это что? Плечо. Расстояние, докуда долететь сможет аппарат. Гонишь. Зоб. Причем... Я снова посчитал. Именно на миллион за несколько секунд. Зоб. «Догонишь ведь!» «Проверим, удостоверимся!» Я почесал луха. «Самому интересно!» «Ну и начинку улучшу!» «Гарантированно материальное зафигачишь!» «Только попасть надо!» «Заряд на дистанции взрывается!» «Нафиг заряд! Главное попасть!» «Заряд на всякий случай!» «Попробуем!» «Давай!» «Все равно люди важнее!» «Я не должен упускать возможность повысить их безопасность!» «Я еще тебе поставлю щит!» Только никому не говори. Это на крайний случай. Энергетический защищает много от чего, но не от всего. Еще оставлю гравитационные ловушки. Сами будут работать, только активируешь. Еще на самый крайний случай оставлю кнопку мертвой руки. Не дам руки рубить команде, возмутился Искин. Твои руки, чушка, улыбнулся я. Сам нажмешь, когда край или когда тебе секир башка и только руки останутся. И что будет? «Прыгнешь в район астероидного пояса». «Телепортация, что ли?» «Ага». Искин снова вздохнул и устало сказал. «Опять гонишь. Еще не придумали такого». «Я придумал». «Маги-шмаги, ловкость рук и никакого мошенства», заявил я и переместился в сторону на 10 метров. «Верю. По рукам?» «Э, нет. Ишь, какой быстрый!» Протянул я и почесал спину, собрав халат в складке. Взамен ты отдаешь мне три бракома ваших, два исследовательских ракома и тот кораблик, что на палубе у тебя стоит. Хм, задумался Искин. Ладно, спешу с баланса, но сначала проверка. По рукам? Борт корабля луч. Андрей Николаевич даже подскочил от неожиданности. Все это время он бегал по кораблю, пытаясь застать старика. Вот он только что был, и вот его нет. Было такое ощущение, что он спелся с Буником корабля и водит майора за нос. Сам Буник показывает пустые коридоры, утверждая, что показывает именно старика. Капитан сидит у себя, сотый раз перечитывает письмо якобы от сына. Главврач заперлась у себя. Остальные тоже ничего не знают. Секретный код высшего уровня доступа Буник проигнорировал. Вернее, так показалось майору. Внешне вроде бы все было как и должно, но это ничего не изменило. И вдруг неожиданность. С корабля стартовала ракета. Майор мгновенно вспотел и остановился. «Буник, почему пошла ракета без объявлений боевой тревоги?» «Это тестовые испытания, товарищ майор?» «Какие еще нахрен тестовые испытания? И какой я тебе нахрен, товарищ?» «Ой!» — воскликнул Буник и тут же продолжил обычным безжизненным голосом согласно плану тестовых испытаний». «Какие еще испытания? Почему не знаю?» – пробормотал майор, судорожно листая секретные планы. И вдруг действительно наткнулся на директиву, которую раньше точно не видел. Солба закапала, и майор рухнул в попавшееся ближайшее кресло, вытирая под рукавом. Мельком оглядевшись, он понял, что оказался в нише релаксации. «Почему ты мне не напомнил?» «Я напоминал!» Извольте просмотреть свой планировщик. Почему не помню? Ладно, что там с испытанием? Мы не выдали себя. Все в порядке. Плазменный экран включен, цель поражена. Какая еще цель? Вмиг высохшим голосом прохрипел майор и вытаращил глаза. Блуждающий астероид в 3 миллионах километров. Подлетное время 1 минута 31 секунда. И это на тестах. В дальнейшем предполагается покрытие такого расстояния за 5-10 секунд. Алгоритмы навигации уже оптимизируются. «Фантастика!» — пробормотал майор. Его уник выдал, что давление подскочило за пределы нормы, и надо бы что-то делать. «Откуда такие скорости?» «Не могу знать!» — в голосе буника майору послышалась насмешка. Но это ему, конечно, показалось. «Как там гость?» — уже не надеясь ни на что спросил майор. С ним все в порядке. Знакомиться с кораблем. Ты контролируешь? Разумеется. Проблем нет, опасности нет. Хорошо. Майор потер лоб и тяжело встал. Я пойду полежу. Что-то мне нехорошо. Да, я вижу. Успокоительный номер два вполне подойдет. Полежите полчасика и все пройдет. Хорошо. Если что случится, вызывай меня. Майор с усилием забрался на приткнувшийся у ноги литок предназначенный для передвижения по кораблю. Разумеется, майор. Ник. Ну что ж, испытания прошли успешно, а я отработал вариант интеграции своих технологий с местными. Искусственный интеллект корабля оказался тоже вполне приятным чел... существом. Адекватным и приятным в общении. Чем-то напомнил мне умника, особенно когда включил эмоциональную матрицу какого-то гавроша. Забавно. Разные технологии у атлов и у землян, а принципы и скинов примерно похожи. И там, и здесь есть отдельные эмоциональные матрицы. И там, и здесь предпочитают их не использовать. Да, Буник оказался настолько любезен, что в благодарность за мою работу по повышению боевой мощи корабля отдарился маленьким космическим корабликом. Весьма симпатичным, надо сказать, и тремя бракомами, боевыми роботами. Ну и еще там по мелочи. Разумеется, управлять кораблем я не мог, но надеялся решить эту проблему. А как оттащить его куда надо, придумаем. Жаль, мой пространственный карман все еще не был готов. В общем, забавные зверушки случайно попали мне в руки. Интересно будет их пощупать. Все нужные коды, гаврош, я его решил называть, и тот не стал отнекиваться, прописал в роботах, и они стали считать меня хозяином то есть главным админом. Борт корабля «Луч». Экипаж недоумевал. Нет, пожалуй, это слабо сказано. По кораблю стали ходить слухи о бородатых стариках с банным полотенцем на голове и верхом на бракоме, хотя техники в ангаре утверждали, что старик летел на прямоугольнике из травы. Старик или старики неожиданно оказывались в разных частях корабля, И иногда проходили прямо сквозь стены на глазах у немногочисленных свидетелей. На рапорты, которые тут же подавали свидетели, Буник отвечал, что все под контролем и тревожиться не о чем. Майор первое время бегал по кораблю, а потом Буник стал информировать всех желающих обратиться к нему лично о его плохом самочувствии и просьбе не беспокоить, а рапорты подавать в установленном порядке по внутренней связи. Медицинская служба тоже испытала небывалый прилив пациентов, которые думали, что с ними что-то не так. Еще и сама главврач Светлана Орлова не появлялась, что вызывало дополнительные подозрения. Но после массового сообщения рассылки от Буника за подписью майора, что все под контролем службы безопасности, походы в медотсек прекратились. Между тем на корабле открывались и закрывались двери и всевозможные люки. Мелкие ремонтные роботы толпами выбегали и разбегались по своим делам. Корабль, если так выразиться, жужжал как улей. Капитан корабля «Луч». Да, похоже, это все же было настоящее письмо от сына. Стиль его, упоминания, интересы. Вспомнив слова старика, Игорь Анатольевич нажал пальцем на кляксу внизу пергамента и чуть не подскочил на месте. Текст письма пропал а пергамент превратился в самый натуральный экран, и он показывал Толика. Мальчик сидел в своей комнате, в кресле, с глазами, закрытыми повязкой вирт реальности, так как по возрасту ему полагался только детский уник и слегка подергивал пальцами рук, лежащих на подлокотниках. Судя по всему, учился. «Сын!» – незаметно для себя сказал капитан. «А?» – мальчик дернулся и выплыл из глубин обучающего процесса. Сорвал повязку с глаз. «Пап, ты как тут?» Толик вскочил и с вытаращенными глазами уставился на отца. «Я тут это... Твое письмо получил?» Вдруг закосноязычил Игорь Анатольевич. «А-а-а!» успокоился Толик. «Волшебник все же сдержал свое слово. Только он не говорил, что ты сам ответишь. Я думал, он письмо от тебя принесет». А у меня, пап, высшие оценки по математике и физике за это полугодие. А еще я стал лучшим нападающим в нашей команде, затараторил мальчик, размахивая руками. А с Сашкой мы подрались. Он мне фингал под глаз засадил. Жаль, уже прошел, а то бы показал. А я ему в ухо! За что хоть дрались? Улыбаясь, спросил капитан. За правду, набычился Толик. Он сказал, что Зулька некрасивая, а она красивая. Правда ведь? Мальчик напряженно посмотрел на отца. Игорь Анатольевич чуть не рассмеялся, но сдержался. «Твоя правда, сын, она действительно красивая», — подтвердил он, а про себя добавил, как и все малышки в этом возрасте. «Как мама?» «Нормально. Ее сейчас дома нет». «А ты скоро домой?» — спросил мальчик. Капитан вздохнул. «Не знаю, сынок. По плану еще месяца два заниматься своими исследованиями. Потом месяц обратно лететь, с заходом в пару мест. Как-то так. А мы сможем так с тобой говорить еще?» Игорь Анатольевич нахмурился. «Не знаю, но постараюсь сделать так, чтобы можно было. Пока не рассчитывай на это сильно, вдруг не получится. А ты волшебника попроси». Мальчик шмыгнул носом. «Он вроде бы не врет. По крайней мере, нам ни разу не соврал. Вон и письмо тоже доставил, как и обещал». «Волшебства не существует», — возразил капитан, но его голос явно выражал сомнение. «Но я попрошу, конечно». «Ладно, тогда я и не буду ждать». «Но ты постарайся», — сказал сын, и связь тут же прервалась. Игорь Анатольевич снова попытался несколько раз нажать на кляксу, но результата не было. Не успел капитан проанализировать разговор с сыном и вообще эту ситуацию, как в его каюту ворвался этот несносный старик. «Вах, хороший у тебя корабль-изба!» Старик почесал живот. «И женщины у тебя красивые. Продаж? «Что?» — вскинулся капитан. Старик закивал головой. «Ай, правильно, самому небось пригодятся. Я тут удачный шиш-бакшиш -шиш сделал. Обмоем?» В руках у него вдруг оказался кувшин странной формы. Старик с гордостью сказал «Вот». Огненная вода, коротышки одни делают. Вкусно? Закачаешься? Не могу, я на службе, — отказался капитан, но от старика было не так-то просто отделаться. Ты что, меня не уважаешь? Да уважаю, уважаю, — успокоительно помахал руками капитан. Ну нельзя мне пить на посту. Так отдай пост другому, — предложил старик. А то какой же ты хозяин, если все сам да сам? А может, тебе не нравится мой шиш бак -шиш? Старик подозрительно прищурил глаза. «Все равно не отдам». Игорь Анатольевич не совсем понял, о чем старик ведет речь, но решил его успокоить. «Да нет, все нормально. Ну ладно». Капитан через сеть передал временное управление своему помощнику. Описал ситуацию. Тот все это время был сторонним наблюдателем происходящего. Вроде независимого эксперта. Потом поможет во время полного разбора ситуации, которая обязательно будет. Вот, а ты говоришь. Сразу видно, кто в доме хозяин. Старик уселся в появившееся из ниоткуда кресло в виде облака. Пей. Капитан повертел в руке довольно симпатичное гончарное изделие и понюхал содержимое. Спирт чувствовался еле-еле. В основном в нос мощно ударял запах разнотравья. Ну, за мой шиш бакшиш. Вздохнув, капитан мысленно активировал медицинский браслет и сделал большой глоток. Замер. По пищеводу разлился пожар, впрочем, не приносящий дискомфорта. Запах трав пробрался прямо в мозг, и капитан чуть ли не воочию увидел себя на сенокосе. На странном таком сенокосе, где помимо травы косить пришлось и дерево с грецким орехом, и кедр, и ромашку, и вдобавок полынь. Капитан выдохнул и улыбнулся. «Вот!» — старик расслабился и улыбнулся, блеснув единственным зубом. «Значит, шиш бак -шиш теперь точно мой, раз хозяин одобрил. Гавроша не ругай, хороший мальчик растет, умеет торговаться». Старик покивал головой и шумно всосал в себя порцию огненной воды. «Я чего хотел спросить?» — начал капитан. Замолчал, снова глотнул спиртного. «Вы можете организовать постоянную связь с моим сыном?» Он взглядом указал на пергамент. Это, как я понимаю, была лишь демонстрация возможностей. Вах, какой ты умный Дев! Старик снова покивал. Трудно будет с тобой торговаться. Сделаем шиш-бакшиш? -шиш? Он хитро посмотрел на капитана, а тот уставился на собеседника с подозрением, начиная понимать, что означает этот шиш-бакшиш. -шиш. А скажи-ка, с кем-то ты уже успел сделать шишбакшиш? Какой такой шиш-бакшиш? заявил старик. Уже все, ты слово свое сказал, не верну. Ладно, капитан усилием воли взял себя в руки. Разберемся. Хорошо. Что ты хочешь за такую связь? Доктор отдашь? прищурился старик. Что? Никаких докторов! Тфу, врачей! и вообще люди не товар, побагровел Игорь Анатольевич. Да? натурально удивился старик. Это так сейчас, да? Плохо! Такой товар пропадает! Он снова почесал свой живот. Лицо его выражало вселенскую грусть. Потом скинул туфлю с загнутым кверху носком и почесал грязную пятку, заросшую толстой мозолью. А что у тебя тогда есть? Капитан задумался. С одной стороны, у него ничего личного не было, с другой целый корабль под его началом. С одной стороны, все государственное, а с другой, если дело того стоит. А постоянная мгновенная связь, пусть и с сыном, а там и не только с ним, и есть такое дело, траты вполне могут окупиться, никто и слова не скажет. Посмотрев на старика, капитан улыбнулся. «Отдам тебе ракома. Настроишь его, будет тебе пятки чесать». Пфф, пренебрежительно фыркнул старик. «Не надо големов, у меня уже есть такие!» Капитан снова начал наливаться кровью. «Кто это такой гаврош?» что толкнул тебе государственных ракомов. «Э, дорогой, так мы не договоримся!» Укоризненно покачал головой старик и откуда-то из-за спины достал кальян. «Дыхнул. Пыхнул. Я свои источники не сдаю, а то так никакой шиш-бакшиш -шиш не сделаешь». «Ладно, чего вы хотите? Я не знаю, что вам предложить». Игорь Анатольевич устало откинулся в кресле. «Пффф!» пыхнул старик. Совсем ты, хозяин, торговаться не умеешь. Ладно, я добрый сегодня. И хороший шишбакшиш -шиш в твоя корабль изба уже сделал. Сделаю тебе подарок в счет будущих шишбакшишей. Главное, чтобы ты добро не забывал. Я добро помню, мрачно отозвался капитан, прикидывая, во что ему уже обошлось присутствие на его корабле старика, и еще обойдется. Хорошо! «Дай мне какой-нибудь ваш слуга, который вы таскаете у себя в голова, только чтобы он был не в голова». Игорь Анатольевич удивился. «Это уник, что ли?» «Уник, шмуник, мне все равно. Тот мертвый слуга, что на далекие расстояния может говорить». Капитан подумал немного и связался с главглазом. «Петр?» «Да», — мрачно ответили с того конца. «Что случилось?» «Еще не знаю, но кажется, кто-то с нашего корабля выпустил ракету». А я не могу найти концов и понять, кто отдал такой приказ. Капитан подозрительно покосился на старика, попеременно попивающего из кувшина и попыхивающего кальяном. По лицу его разливалось блаженство. Ладно, продолжай разбираться. Я сейчас по другому вопросу. У нас есть обычные уники, без привязки к человеку и, ну, как для общего пользования. Петр немного помолчал. В принципе, есть технические. Складские. Штук 50. 10 на складах, остальные про запас. Хорошо. У них есть модуль связи. То есть они могут выходить в обычную сеть. Да, конечно. По-моему, других сейчас и не выпускают. Хорошо. Принеси мне в каюту штук 10. Нет, 20. Нет, 30. Торговаться так торговаться, буркнул капитан. Сейчас пришлю. Через пять минут, которые собеседники потратили на то, чтобы еще выпить и перекусить неизвестно откуда появившейся едой, капитан уже ничему не удивлялся, шикнул дверь, и в комнату вкатился полуметровый белый шар, который остановился рядом с капитаном. За пару секунд разобрался, так это выглядело, и превратился в стол, на котором стопочкой лежали тонкие стеклянные, так они выглядели, пластинки. Капитан переложил их на стол с едой. «Вах! Это я себе забираю в счет оплаты. Красивый голем будет мне тапочки носить!» Сказал старик и обнял почтово-транспортный раком. Мгновение, и с легким хлопком тот пропал. Капитан тоскливо посмотрел на пустое место. Он так и не поверил, что ему сделают подарок. И вот оно, первое подтверждение. «А ты говорил, что не умеешь делать шиш бак -шиш", Упрекнул старик, глядя на стопку уников. Взял один, покрутил в руках. «Стекло?» — недоуменно спросил. Потом демонстративно разжал пальцы, и уник шлепнулся на пол. «Ой, проклятый артрит!» — пробормотал он, поднимая невредимый уник. Капитан с усмешкой смотрел на него. Но улыбка его быстро слетела с лица, когда он услышал. «Два штуки сделаю!» «Тридцать!» — набучился капитан. «Ты не умеешь торговаться!» — возмутился старик. Ты должен был сказать 25, а я тогда бы сказал 5. Капитан слегка поразмыслил и выдал 29. Пять с половиной, отозвался старик. Какие пять с половиной? удивился капитан. А какие 29? тоже удивился старик. У тебя тут только 20. Как 20? Капитан судорожно стал пересчитывать пластинки. 14, 15 это последнее. Игорь Анатольевич усилием воли подавил тремор в руках. «Вот теперь правильно сказал. Пятнадцать!» — похвалил старик. «А я говорю десять!» «Ты жульничаешь!» — вскричал капитан. У старика из руки выпала трубка кальяна. «Кто? Я?» Он ткнул в себя пальцем, и глаза его расширились так, как просто не могут расширяться у людей. «Еще никто никогда не называл Аль-Багдади жульником!» — закричал старик скочил и стал ходить по комнате, размахивая руками. «Да чтобы я, да чтобы с астронавтами еще вел дела!» «Ну ладно, ладно, извини». Игорь Анатольевич поймал старика за рукав и насильно усадил в кресло. С языка сорвалось. «Но куда делись еще пятнадцать?» Он требовательно посмотрел на гостя. Тот немного успокоился и ответил. «Утруска и усушка». «Что?» «Усушка и утруска». — гордо повторил старик. — Это меня русичи научили, что без утруски и усушки не бывает торговли. Капитан шлепнул себя ладонью по лицу и медленно повторил. — Усушка и утруска. Я тоже русич, но не знаю такого! — закричал он и потряс кулаками. — Да? — не поверил старик. — Значит, ты неправильный русич. Или не торгового племени. Потому и не знаешь. Это секретное знание. Капитан часто-часто задышал, восстанавливая душевное равновесие. «Ладно, пусть будет 10. «Пятнадцать!» — покачал головой старик. «Что? Ты отказываешься от своих слов? Сам же сказал 10! «А сейчас передумал! 15 и не одним меньше!» «Чёрт-те — капитан вскочил и начал нервно ходить по каюте. «Совершенно невозможно вести торговлю!» Надо было сразу соглашаться на пять, а теперь пятнадцать. Инфляция называется. Тоже секретное знание. Учись. Старик довольно запыхал дымом. Ладно, старик, вздохнул Игорь Анатольевич. Сколько это будет стоить? Для тебя бесплатно. Гость довольно пыхнул. Что? Взревел капитан. В долги вгоняешь? Не бывать этому. А ну, все сюда. У кого что есть ценного, тащите в мою каюту. Государство возместит. Капитан так громко рявкнул по общей сети, что никто даже возражать не стал. Разве что Светлана в камере диагностики, где она задремала, вяло подумала, что все ценное, что ей принадлежало, уже отдала своему мужу, причем еще до свадьбы. Поэтому перевернулась на другой бок досматривать безумный, но такой интересный сон. Ник, с легким чувством сожаления я покидал корабль. Как я уже говорил, люди мне там понравились. Добрые, отзывчивые, с открытой душой и карманами. Я уж и так и эдак отнекивался от подарков. Для меня сделать так, чтобы уники держали постоянную мгновенную связь с землей, было нетрудно. Я уже этим занимался. Телепортировал приемы, передающую часть системы, по известным мне координатам на землю. Думаю, правда, Артемовск или Артемьев, как его там, скоро будет довольно оживленным городом. От понаехавших ученых или спецслужбистов. Но это их дела. Штук пять инженерно-складских уников оставил себе. Остальные сверх 15, на силу вручил капитану. Странный он какой-то. Даже в качестве подарка не захотел принять. Решил отдариться и буквально раздел свой экипаж. Что только мне не принесли. И голографические фотографии, и какие-то детские поделки, и многое другое. Честно говоря, я порадовался, что для современных людей именно эти вещи имеют самую высокую цену. Поэтому я убедил командира, что согласен на менее ценное. Мол, я не настолько прожженный торгаш, чтобы отбирать у людей самое дорогое. Поэтому вместо этого принял в качестве оплаты различный хлам для исследований. Это еще несколько ракомов разного назначения, Пару штук ручного огнестрельного и какого-то энергетического оружия. Одну индивидуальную спас капсулу. Зачем она мне? Впрочем, прикольное красивое белое яйцо. У майора, местного особиста, нашлась самая настоящая катана, которая у него была как сувенир. А самое главное, запасной, даже не распакованный, и скин со склада. Жалко гаврош, это их главный скин, не захотел со мной идти. Мол, корабль его дом, который надо защищать, а кто кроме него? И я согласился с такой постановкой вопроса. Тем более, что теперь он спокойно может помериться силушкой богатырской с инозвездным супостатом. Ну, я пожелал ему удачи и на всякий случай оставил связь со мной. Вдруг тяжело придется, позовет тогда на помощь Витязя в моем лице. Служба безопасности России. Патрушев оглядел свою команду. С прошлого раза почти ничего не изменилось. Все так же Иван что-то чертил на столе-планшете, а Вера тасовала колоду карт и постоянно их раскладывала. Капитан мысленно поморщился. Все-таки не очень он любил этих экстрасенсов-одаренных. Признавал их пользу, совершенно не отказывался от их услуг и даже настаивал на их использовании. Но глубоко в душе не верил. Казались они ему бездельниками и ничего он поделать с собой не мог. Итак, вы уже в курсе, но я озвучу. В одно дело объединяются пять. Первое — странная смерть диверсантов в нашей тайге. Второе — события в Артемьеве. Третье — лунный призрак. Четвертое — события на борту «Прогресса». И пятое — события на исследовательском корабле «Луч». Иван, тебе слово. Здоровяк что-то черканул на столе и начал говорить. Артемиев. Версия инфильтрации инопланетного существа остается превалирующей и даже усиливается. Результаты исследования вина, оставленного ником Михаилу, подтверждают, что оно было создано где угодно, но только не на Земле. Органические соединения растительного неземного происхождения, невоспроизводимые цепочки химических соединений, наличие биополевого заряда, В совокупности не только производящий эффект собственно опьянения, но и глубокий оздоровительный эффект. К норме приводится биохимический состав организма, биополевые структуры также усиливаются и стабилизируются. Есть подозрение, что умеренное употребление такого вина, впрочем, как и чифы, остатки которые были собраны вместе с вином, укрепляют здоровье и могут в далекой перспективе привести к некоторому увеличению срока жизни. «Ничего себе!» Патрушев, конечно, читал отчет лаборатории, но о последствиях применения полученных улик услышал впервые. «Кроме того, дерево, из которого сделаны бутылки, не растет нигде на земле», — добавил Иван. «Ладно, пока принимаем, что это инопланетное, так?» Иван и Вера кивнули. «Дальше». Иван откашлялся. «Дальше мы имеем некоего волшебника, явившегося детям в Артемьеве». Нам удалось с разрешения их родителей получить записи детских уников. Видимо, тот волшебник – очень качественная иллюзия. Вероятность этого 95%. Неожиданно вмешался Искин. Я заметил несколько визуальных нестыковок. «Хорошо», – одобрил Иван, – прослеживается такая логика. Некто попал на землю, случайно оказался в центре определенных событий, которых вынужден был проявить себя с агрессивной стороны. Очевидно, что доступа к общей сети он почему-то не имеет. Этот момент у нас самый слабый, так как сложно представить, что инопланетные технологии не могут справиться с подключением к земной сети. «Не согласен, но пока примем», — нахмурился Патрушев. Поэтому он вынужден был добывать информацию старым дедовским способом, разговорив местных жителей. При этом он использовал методы внушения и биополевого воздействия на очень высоком уровне. Это делает его весьма опасным существом. Да и физически он неплохо развит. А если учесть, что и оружием довольно мощным владеет?» Капитан покачал головой. «Да, однако, видимо, он делает выводы о допустимости и недопустимости использования своих возможностей». «Ты о чем?» — не понял Патрушев. С детьми он был весьма аккуратен и на них уж точно никак не влиял, даже простое внушение не использовал. Да, конечно, он их обыграл чисто словами, как это мог сделать любой взрослый, но вреда никакого не причинил. Более того, он оставил им некие, Иван покосился на веру, некие артефакты биополевого характера воздействия на своего, ну, хозяина, сугубо положительные с медицинской точки зрения. Умники пытаются воспроизвести, но пока безуспешно. Что самое удивительное и архисложное, как они говорят, воздействия сугубо персональные и влияют только на того, кому подарены. Ученые в восторге и одновременно в недоумении. Иван замолчал, увидев скептическую полуулыбку веры: Что! Они совершают свою обычную ошибку, используют чисто инструментальные методы исследований а надо было бы позвать кого-нибудь из одаренных. «Есть там одаренный, ты не права», — возразил Иван. «Именно его заключение. Наш волшебник — крайне сильный биополевой оператор». Девушка удивленно фыркнула, вытащила карту и вздохнула. «Беру свои слова обратно». Дальше версия инопланетного агента начинает слегка трещать. Хоть образ старика-волшебника и явно придуманный, однако его внешний вид и поведение — коррелирует с огромным пластом старинной земной сказочной литературы. Сейчас уже редко встретишь такого рода сказочных героев, а вот сто-двести лет назад о них слышал чуть ли не каждый ребенок. «И что это значит?» — спросил Патрушев. «Пока ничего. Просто берем на заметку некий след в прошлое. Дальше идет дух погибшего хакера на Луне». Как мы помним, волшебник якобы полетел на корабль «Луч», чтобы отвезти письмо мальчика Толика его отцу, который является капитаном корабля. Иван вывел на общий экран картинку. Хоть было еще светло, но луна уже появилась, и на ее фоне выделялся летящий ей навстречу ковер со стариком на нем. То есть направление луна. Через некоторое время там появляется дух мертвого хакера, Также появляется голографическое изображение флага СССР и надпись имя Никос Курагендариус Исис. Никас явно производная от Ника. Курагендариус Исис по звучанию похоже на латинский язык и вольно может перевестись как «администратор Корнеевич». Но если учесть, что он хакер, то есть имеет отношение к информационным технологиям, то, скорее всего, это производная от корня. А если провести аналогию с английским, то root – корень или корневой доступ, то есть высший доступ. Администратор Рутович. Как-то так получается. Впрочем, это чисто разминка для ума, – смутился Иван. Само голографическое изображение создано неизвестным способом, и вообще непонятно, что это такое. Просто объемная динамическая картинка. Флаг развивается, а техники ее создающей не найдено. Сейчас вокруг этого места возведен исследовательский купол и завозится аппаратура для исследований. Часть еще только предстоит отослать на Луну. СССР также отсылка в прошлое, как и слово «хакер». Сейчас его мало кто помнит. Через мгновение продолжил аналитик. Смысл привлечения этой империи не очень понятен. Разве что чисто как дополнительный маркер направления в прошлое. Дальше мы имеем события на корабле «Прогресс». Примерно в направлении Сатурна. Здесь ничего особо интересного для нас нет, кроме самого перемещения старика на ковре в открытом космосе и скорости этого перемещения. Здесь снова усиливается версия инопланетного хакера Ника, так как такие технологии перемещения нам неизвестны. Еще бы! И, кстати, в прошлый раз ты, Вера, была совершенно права со своим предсказанием. Обратился Патрушев к девушке, и та зарделась от удовольствия. Правда, мы сначала решили, что он надумал улететь с земли, так как провалился. Но, как видим, причины этому были совершенно другие. «Да», — снова взял слово Иван, — «всего лишь исполнение слова данного малышу. Впрочем, возможно, это все внешняя мишура, и на самом деле ему нужен был корабль. Но дальнейшие события, как я понимаю, практически исключают версию инопланетного существа. Я прав? — спросил капитан. Ну, не совсем, но снижают ее кардинально. Трудно представить, что диверсант, добравшись до своей цели, ничего ей не сделал. Патрушев хмыкнул. Да уж, ничего. Там сейчас половина персонала на грани нервного срыва, и особенно капитан. Я продолжу, с вашего позволения, — улыбнулся Иван. Вера тоже хихикнула. «Сразу скажу, произошедшее на борту луча можно оценивать по-разному. Работа еще идет, слишком большой там пласт информации и событий, причем такого рода, что и скины просто не справляются. Тут нужен только человек, причем психолог в первую очередь». «А для участников – психиатр», – буркнул Патрушев. «Совершенно верно. Как я сказал, анализ еще не закончен, Но некоторые предварительные выводы можно сделать. Несмотря на отсутствие факта биополевого вмешательства, да-да, те редкие зарегистрированные всплески можно смело отбросить, так как они не соответствуют масштабу событий, хоть и повлияли на некоторые ситуации. Так вот, психологи и психиатры практически со стопроцентной уверенностью утверждают, что Нику, если это был он, Непонятным образом удалось вызвать практически у всей команды корабля массовый психоз. Есть подозрения на формирование локального Григора. К сожалению, такого рода аппаратуры для исследования на борту тогда не оказалось, и сейчас уже вряд ли можно будет что-то найти. Хуже того, психозу оказался подвержен буник корабля, что вообще находится за гранью понимания всех экспертов. Непонятна также цель этого безобразия несмотря на похищение оборудования. «С точки зрения закона похищения не было», перебил аналитика Патрушев. «Продажа оборудования признана рациональной. Важность для нас очевидна. К капитану нет никаких претензий. Рассматривается вопрос о вынесении благодарности ему и членам команды». Иван улыбнулся. «И в психологическом плане это хорошая идея. Тем не менее я утверждаю, что все это был классический развод простака». Впрочем, официально я не настаиваю на такой интерпретации, так как считаю, что этот развод был сделан чисто ради искусства. Я продолжу. Несмотря на похищенное оборудование, ну или купленное, как хотите называйте, как бы это странно ни звучало, иной цели, кроме как доставить письмо капитану от его сына, я не вижу. Остальное все сопутствующее. Зато мы снова увидели очень хорошее знание некоторых нюансов нашего исторического прошлого. Причем именно российского. Ну и последнее. Роскошные подарки, касающиеся мгновенной связи и прочих изменений корабля и его вооружения, значительно повышающие его военную мощь, напрочь перечеркивают версию инопланетного вторженца. Ну или это все же инопланетянин, но совершенно другой. То есть в Солнечной системе появилась еще одна инопланетная сила. Впрочем, мне кажется, это все-таки наш земной феномен. Особенно мне понравился намек Аль-Багдади Ника на Луну. Шоколадка Пик Ник на Луне». Такое ощущение, что он постоянно подает нам какие-то знаки. Кстати, здесь снова упоминание намек. Ник. И еще давным-давно были такие писатели. Стругацкие. Сейчас, к сожалению, о них знают мало. А зря, они писали такую глубокую социальную фантастику, что просто закачаешься. Так вот, у них есть книга «Пикник на обочине». Почитайте на досуге. Там ситуация с самым краешком чем-то напоминает нашу. Но и выводы там неоднозначные. Возможно, на этот тоже есть намек. Патрушев вздохнул. Ладно, работаем дальше. Мне нужны варианты развития ситуации. «Определитесь, куда двинет теперь этот ник, к чему нам готовиться. Дайте хоть какой-то прогноз». «Без проблем», — пообещал Иван и добавил в спину уходящему капитану. «Хотите один совет?» Патрушев заинтересованно обернулся. «Если вам придется столкнуться с этим существом, не надо проявлять агрессию по отношению к нему. Лучше сделайте шиш бакшиш Иван жизнерадостно заржал. А смех у него был колоритный, раскатистый. Звук, как камни перекатываются. Не удержалась и Вера, присоединившись к коллеге. Патрушев некоторое время молча смотрел на подчиненных, а потом сказал, «Пожалуй, ты прав. Но раз такой умный, то шиш бак -шиш будешь делать ты. И только попробуй мне продешевить». Смех Ивана резко оборвался. А вот Вера залилась еще сильнее.